Глава 39. На кухню мы зашли как раз в тот момент, когда разгневанный призрак носился под потолком помещения, сердито выговаривая Далеру, что его желание показать нам, где находятся эти проклятые часы, будет опрометчивым поступком. Алинка, сидя на табурете и попивая из большой кружки чай, внимательно следила за мельканием старика. Явно была на стороне Далера, так как Время от времени улыбалось подмигиванием мужчины. Фентон, прекрати. Ты не прав, лишая нас возможности увидеть часы, остановила бесконечную суету призрака, подходя к плите. Наташ, чаю? Да, коротко ответила девушка и грозно сдвинув брови, голосом нетерпищим возражений, потребовала: Рассказывайте. Кто? тут же взвился Фентон, резко подавшись к невозмутимой подруге. Мне всё равно кто. Мы хотим услышать всю правду. Хм. Я обещал Катарине. Первым заговорил Даллер, смущённо улыбнувшись уголком губ, чуть помедлив, словно собираясь с духом, продолжил. Я прибыл из вашего ветка времени, только родился в Италии, гостил у друзей, вечером решил прогуляться вдоль просёлочной дороги и неожиданно для себя очутился рядом с невысоким домиком. Я не сразу понял, что переместился во времени и что отсюда уже нет пути назад. Кстати, дом тогда ещё не был столь разговорчив, да и послушно выполнял приказы старика. Тогда зачем ты меня так дотошно расспрашивал, если и сам из нашего времени? с недоумением переспросила, подпирая спиной стену. Наташа, прикрыв глаза, разместилась на втором табурете. Вашего витка времени, поправил меня Далер, тут же пояснив. Когда я переместился в Ингвиль, у нас был 1891 год. Обалдеть, воскликнула Наташа от удивления, распахнув глаза. Да ты ещё старее, чем мы думали. Ну да, хмыкнул мужчина, вдруг застенчиво улыбнувшись. Катя, прости, что сразу не рассказал. Я не планировал открывать тебе, кто я есть. Хотел убедиться в своих расчётах и уйти, но за время нашего с тобой общения понял, что не смогу больше без тебя. Устал от одиночества. Я, как и все, хочу семью. Наверное, это эгоистично с моей стороны, но я не смогу вас оставить. О, у нас ещё одна пара, восторженно пробормотала подруга, и я же, покосившись на дочь, с облегчением выдохнула. Алина не показалась мне расстроенной, удивлённой, сосредоточенной, но не расстроенной. В каких расчётах? спросила она, намеренно игнорируя слова мужчины, пока я была не готова рассматривать завуалированное предложение Далера. Да и доверие к нему у меня немного пошатнулось. Фентон, управляя временем, своими необдуманными действиями нарушил ход развития в этом ветке. За три сотни лет я много путешествовал, многое повидал и, сравнивая своё время с рассказом о Вашем, лишь убедился в своих домыслах. За каких-то 100 с небольшим лет в нашем ветке произошли невероятные изменения: самолёты, стиральные машины, компьютеры, медицинские аппараты и телефоны В год, когда я переместился сюда, автомобили ещё только начинали создавать. А здесь Фентон, построив часы, ускорил ритм на территории своего поместья невообразимым способом, замедлив во всём остальном. Вот почему Парсоны долгожители, задумчиво протянула Аленка. А остальные в Ингвиле тоже живут долго. Нет, Парсонам не повезло. Они находятся слишком близко к поместью, ответил Даллер. бросив недовольный взгляд в сторону молчаливо покачивающегося над плитой старика, и глухим голосом проговорил: "Но почему я не умираю и не старею? Для меня так и осталось загадкой. Остальные два кооула, которым тоже удалось вырваться из поместья, благополучно ушли в мир иной, прожив счастливую жизнь со своей семьёй". "Ошибся в расчётах", буркнул призрак, сложив руки на груди. Немного сбил стрелки, когда проводил опыт А ты всегда был своим равным мальчишкой. Я не хотел жить по твоей указке, парировал Даллер, криво усмехнувшись. Уверен, ты не всё поведал Катарене, Наташе и Алине. Не рассказал, что можно уйти отсюда, что люди, появившиеся здесь, свободны. Я их не держал, рявкнул Старик, взлетая под потолок. Гнал их, пугал, не хотел к ним привыкать. Это так. Фантом не хотел, чтобы мы здесь остались. произнесла и ласково улыбнувшись призраку, продолжила: И нам здесь понравилось. Мистер Фентон пусть и вреден, но добр, а домик самое заботливое существо, которое, теряя с таким трудом накопленные силы, старается нам помочь. И времена года здесь замечательные, можно за один день побывать сразу везде, тут же подхватила Наташа. А как быстро здесь растут овощи. Мы не хотим уходить отсюда. Это наш дом. Закончила Алинка на хмуре в брови и покосилась на взволнованного Дайлера. «Значит, он изменился», — задумчиво протянул Дайлер, но, судя по мрачному виду, мужчина нам не поверил. «Я больше года не мог выйти за калитку». «Фентон!» — потрясённо потребовала я, не ожидая от старика такой жестокости. «Он был первым опытом! Как его отпустить?» — насупился дед, бросив сердитый взгляд на мужчину. А остальные? Ладно, хватит. Это в прошлом. Прекратила очередной виток спора. Значит, были Коулы, которые ушли и жили в других городах этого мира, получается, не обо всех нам рассказал Фентон, да и местные жители не обо всех помнили. Да, старик иногда, когда ему очень выгодно, легко забывает важные сведения, едко заметил Даллер. А что касается людей, Коулы не всегда выходили за ворота. А если им это удавалось, то они сливались с толпой и исчезали. А потомки Коулов, они смогут попасть сюда? спросила Наташа, подперев голову рукой. Она со соловьем видом слушала нас. Да, и один из них, Чарльз. И чтобы вы не набросились на парня, сразу скажу, это я попросил его не говорить вам. Хм, мы обязательно обсудим эту маленькую недосказанность. Многообещающе протянула подруга, с которой в одно мгновение слетел сон. "Только не забудь, обсуждая, что и ты не всё о себе поведала Чарлизу", напомнила девушке, чуть снижая градус возмездия. "И предлагаю на сегодня завершить нашу занимательную беседу. Уже вот-вот рассветёт, и нам всем необходимо отдохнуть". "Да, мне пора", тут же проговорил Даллер, ласково улыбнувшись Олени Наташе и после чуть задержав свой взгляд мне и проговорил: "Меня не нужно провожать". "Доброй ночи, Даллер", пожелала мужчине с задумчивым взглядом, проводя его до двери. "Доброй ночи, Катерина", обернулся у входа самый первый прибывший в Иннгвель Коуэл и коротко кивнув ушёл. "Ты доверяешь ему?" едва слышно спросила Наташа с тихим стоном, поднимаясь с табурета. "Сейчас я доверяю только Алине и тебе". Ответила я, быстро убрала со стола грязную посуду, оставив её в большой чашке с водой, и отправилась на второй этаж, на ходу проговорив. «А с Фентоном мы ещё раз побеседуем. Или он честен с нами, или нам действительно пора покинуть поместье. Мне не хотелось бы оказаться запертой в этом месте». «Никто вас запирать не будет», — огрызнулся призрак, высунув голову из стены. «Больно вы нужны». «Не заговаривайся». Прервала старика, ощущая невыносимую усталость, и глубоко вздохнув, промолвила: "Завтра отдохнём и поговорим, а сейчас всем пора спать". Угу, промычала Наташка и шаркающей походкой двинулась в свою комнату, что-то невнятно бормоча себе под нос. "Я же сегодня решила остаться с дочерью", и заметив радостную улыбку на лице Алинки, поняла, что и ребёнок совсем не хочет оставаться этой ночью в одиночестве. умываться не стали, поленились, быстро скинув себе одежду, забрались на большую кровать принцессы, и вскоре Алинка, обняв меня, уснула. А вот ко мне сон никак не шёл. Мысли роем метались в моей голове, погружая в пучину беспокойства и страха за жизнь девчонок. Только спустя час, когда сумеречное небо окрасилось в розовый цвет, я наконец закрыла глаза и, прежде чем уплыть в долгожданное забвение, пробормотала: "Дом Запри все двери и окна и не пропускай сюда никого, даже Даллера.